Глава вторая. «Смотрели вчера антикварное шоу», рассказывает главный инспектор Крис Хатсон, барабаня пальцами по рулю. «И когда вошла та женщина с кувшинами, твоя мама прислонилась к моему плечу, и...» Констебль Дона де Фрейта сбьется головой о приборную панель. «Крис, я умоляю». «Буквально умоляю, пожалуйста, хотя бы на 10 минут перестань говорить о моей маме!» Крис хатсон считается наставником Донны, поддерживающим ее на непростом карьерном пути вследственный отдел. Но вы ни за что об этом не догадались бы, видя, с какой непочтительной вольностью они общаются и, наблюдая за их дружбой, расцветшие с первой минуты после знакомства. Недавно Донна представила своего начальника Криса своей матушке Патрис. Она полагала, что они поладят. И действительно поладили, даже слишком, на ее взгляд. Прежде выезды с Крисом Хатсоном на слежку проходили веселее. Чипсы, подколки, сплетни о новом сержанте, который только что заступил на службу в файр и случайно отправил фото своего пениса местному владельцу магазина, просившему у него совета насчет оконных решеток. Они смеялись, жевали чипсы и наводили порядок в мире. А сейчас сидят в крисовом форде-фокусе поздним осенним вечером, не сводя глаз с гаража Кони Джонсон. Пищевой контейнер Криса наполнен оливками, морковными палочками и хумусом. Контейнер куплен ее мамой, хумус приготовлен ее мамой, морковка нарезана ее мамой. Когда Донна предложила купить Кит-Кат, Крис выразительно посмотрел на нее и заявил «Пустые калории». Кони Джонсон – приветливая торговка наркотиками хотя в наши дни ее правильнее называть «оптовой поставщицей». В течение многих лет наркотики в здешней округе контролировали братья Антонио из Сент-Леонардо, но год назад они пропали, и опустевшую нишу заняла Кони Джонсон. Остается вопрос, занимается ли она кроме торговли еще и убийствами, но, так или иначе, Это из-за нее они целую неделю просиживают в Форде-Фокусе и разглядывают в бинокль фархевенский гаражный участок. Крис несколько похудел, сделал хорошую стрижку и носит теперь кроссовки, приличествующие его возрасту. Все, как давно советовала ему Донна. Она из кожи вон лезла, пытаясь его вдохновить, убедить, заставить заниматься собой. А лучшим стимулом для него оказался секс с ее мамой. Следует быть осторожнее в своих желаниях. Донна откидывается на спинку сиденья и надувает щеки. Она убить готова за Кит-Кат. «Ладно, ладно», — говорит Крис, — «поиграем в «Я вижу». «Я вижу кое-что» на букву «М». Донна смотрит в окно. Внизу сплошной ряд гаражей, среди которых и гараж нового фархавенского наркобарона — наркобаронессы. За гаражами море, чернильно-черный английский канал, лунные отсветы играют в рябе волн. Вдали на горизонте светится огонек. «Моторка?» — спрашивает Донна. «Нет», — мотает головой Крис. Донна подтягивается и снова всматривается в гаражи. Неизвестный под капюшоном подкатывает к гаражу кони на трюковом велосипеде и колотит в дверь. Металлический грохон слышен даже здесь, на холме. «Мальчишка на велосипеде?» — предполагает Донна. «Нет», — говорит Крис. Донна наблюдает за тем, как открывается дверь, как мальчишка входит в гараж. Каждый день одно и то же. Курьеры входят и выходят. Выходят с коксом, с таблетками и травкой, возвращаются с наличкой. И так без перерыва. Донда понимает, взяв склад прямо сейчас, они найдут приятную маленькую партию наркоты, скучающего за столом посредника и мальчишку-велосипедиста. Поэтому группа выжидает, фотографирует всех входящих и выходящих, отслеживает их маршруты, пытается составить полную картину операции «Кони Джонсон». И им нужно собрать на нее достаточно материала, чтобы разом прихлопнуть всю эту шарашку. Если повезет, будет несколько предрассветных обысков. Если повезет чуть больше, они получат группу тактической поддержки с пневматическими таранами, позволяющими вынести дверь другую, и один из офицеров в этой группе окажется холостяком. Та, в желтой куртке, продолжает гадать донно, замечая подходящую к автостоянке женщину. «Нет», — говорит Крис. Главный приз — сама Кони. Ради неё они с Крисом здесь и сидят. Неужели Кони сошло с рук убийства двух конкурентов? Среди юных велосипедистов изредка мелькают и знакомые лица, элита файрхевенского наркобизнеса. Каждое имя берется на заметку. Если Кони и убила братьев Антонио, то не своими руками. Она не дура. И, конечно, рано или поздно она заметит наблюдение, начнет таиться и следить станет сложнее. Так что они собирают информацию, пока это возможно. Донна подскакивает от резкого стука в окно со своей стороны. Обернувшись, Она узнаёт жёлтую куртку женщины, которая шла по дорожке к стоянке. За стеклом улыбающееся лицо и руки с двумя стаканчиками кофе. Донна отмечает копну светлых волос и мазок яркой помады и опускает стекло. Женщина приседает и улыбается. Но «Ну, мы не представлены, но, полагаю, вы, Донна и Крис. Я купила вам кофе в автомастерской». Она протягивает стаканчики, и Донна с Крисом, переглянувшись, принимают их. «Я — Кони Джонсон. но это вам, наверное, известно», — продолжает женщина. Она хлопает себя по карманам. «Я еще купила по сосиске в тесте. Хотите?» «Нет, спасибо», — отказывается Крис. «Да, пожалуйста», — говорит Донна. Кони вручает Донне бумажный пакет. «Боюсь, для той юной полисменки, которая прячется с фотоаппаратом за мусорными баками, у меня ничего нет». «Она все равно веганка», — отмахивается Донна, — «из Брайтона». «В любом случае, я просто хотела представиться», — сообщает Конни. «Вы можете не стесняться и арестовать меня, когда вам будет угодно». «Арестуем», — обещает Крис. «Чем вы подводите глаза?» спрашивает Конни Донну. «Пат Макград. Золотой стандарт», отвечает Донна. «Шикарно», хвалит Конни. «Кстати, на сегодня я дела закончила. Это если вы хотите домой. И заметьте, за последние две недели вы не увидели ничего такого, что я желала бы скрыть от вас». Крис пробует кофе. «Он действительно из автомастерской?» очень хорош. У них новая кофемашина, говорит Конни. Она запускает руку во внутренний карман, достает конверт и вручает его Донни. Это вам. Ваши фотографии и фотографии других полицейских, которые ползают вокруг. В эту игру могут играть двое. Спорим, вы не видели, чтобы кто-то снимал вас и следил за вами до самого дома? «Там есть и удачный снимок вашего вчерашнего свидания, Донна. Полагаю, вы могли бы найти себе кого-то получше». «Угу», — кивает Донна. «Мне пора идти, но была очень рада, наконец, повидаться с вами. Мне смерть как этого хотелось!» Кони посылает им воздушный поцелуй. «Будем знакомы». Выпрямившись, она отходит от форда. Сзади появляется рейндж-ровер, его пассажирская дверца открывается, кони садится и уезжает. «Ну...» — произносит Крис. «Ну...» — соглашается Донна. «Что будем делать?» Крис пожимает плечами. «Гениальный план, шеф!» — отзывается Донна. «А что ты задумал? Что такое видел на букву «М»?» Крис поворачивает ключ зажигания и пристёгивается. «Прекрасное лицо твоей матери. Я вижу его каждый раз, когда закрываю глаза». «О, господи!» — стонет Донна. «Я попрошусь в другой отдел». «Хорошая мысль», — говорит Крис. «Но только не раньше, чем мы прихватим Кони Джонсон. Договорились?»